Глава четвертая. Неожиданная атака. Игра-рыцарь шел по лесу рядом с сестрой, держа в руке сверкающий алмазный меч. Осторожно оглядываясь по сторонам, он высматривал монстров, которые, вероятно, рыскали поблизости. Другие нипы выглядели расслабленными, так как солнце уже взошло, но в этом лесном биоме высоко над головой был тяжелый навес из переплетенных ветвей деревьев, который отбрасывал почти непрерывную тень на весь лес, а это означало, что зомби могли напасть в любой момент. Взглянув на Манет, Игрорыцарь увидел, что она вытащила лук и упражнялась в стрельбе по деревьям. Рядом с ней шла Швия. Девочка Нип взяла на себя задачу научить Манет сто тринадцать стрелять, и сестра Игрорыцаря быстро освоила это дело, показав, что на самом деле она довольно такой хороший лучник. За его сестрой шла садовница Нип. которая взяла монет под опеку, как свою собственную дочь. Во время первой битвы за Майнкрафт, когда репы, монстры Нижнего мира, напали на их деревню, дочь садовницы погибла в бою. Пожилая женщина так и не смогла полностью оправиться от потери до приезда монет. Теперь она души не чаяла в ней, и при каждой возможности следила за тем, чтобы та была накормлена и в тепле. Садовница сосредоточила на ней все свое внимание, как настоящий родитель. «Отличный выстрел, дорогая». сказала Ниб. Монет улыбнулась пожилой женщине, доставая еще одну стрелу из своего инвентаря. Тилер была земледелицей. Ее работа заключалась в подготовке полей к посеву. Она была одета в темно-коричневый халат со светло-коричневой полосой посередине. Садовница шла позади монет, а ее волосы до плеч цвета соли с перцем, в основном, правда, цвета соли, подпрыгивали вверх и вниз, обрамляя улыбающееся лицо с и теплые карие глаза. Все жители деревни мгновенно прониклись симпатией к Монет, отчасти потому, что она была сестрой игрока, который не игрок, но и потому, что у нее было сердце, которое видело красоту во всем, с чем бы не сталкивалась. Цвет неба на закате, кожа зомби под лунным светом, сверкание утренней росы на паутине – все и вся было прекрасно для ее глаз. И ее восхищение окружающим было искренним и заразительным. даже несмотря на то, что она находилась в постоянной опасности. Монет вступила в игру всего несколько дней назад, и в ее инвентаре практически не было никаких предметов помимо одежды на ее спине. Многие жители деревни начали дарить ей вещи, в которых она нуждалась: верстак, кирку, лопатку, топор, меч. Каждый спешил что-нибудь подарить, но больше всего монет понравился подарок от кузнеца. Он смог раздобыть достаточно железа, чтобы сделать полноценные доспехи. она была так взволнована тем, что у нее есть собственная броня, что сразу же примерила ее. Конечно же, первое, что она сделала с ними, это покрасила. нанесла брызги ярко-желтого спереди, затем добавила полосы зеленого и красного, а затем еще слегка красного на руки и ноги, а голубого на талию. монет была ходячей радугой и вызывала улыбку у каждого ни, по которой смотрел на нее. иногда казалось, что она создала это произведение искусства специально для жителей. чтобы привнести немного красоты в это опасное приключение. И они все это очень ценили. Глядя на нее сверху вниз, игрорыцарь был сбит с толку. Его сестра, казалось, ни капельки не боялась их нынешней ситуации. Каждый монстр в Майнкрафте охотился на них по приказу Херабрина, но похоже, что сестра совершенно не осознавала опасности. Может быть, монет была невероятно храброй, а может быть, была просто ребенком и не понимала, что поставлено на карту. Игра рыцарь не был уверен, что на самом деле была правдой. Впереди он увидел, что биом темного леса заканчивается, и они выходят на открытые равнины. Деревья обеспечивают хорошее укрытие, сказал игра рыцарь. Но мне хотелось бы выбраться из всей этой тени. Нам обязательно идти этим путем, спросила монет. Мы должны идти так, как говорят нам Очукрая, объяснил ей старший брат. Это путь к подземной крепости. Во главе их колонны шли крафтер и копатель. Они подбрасывали очи края в воздух и следили за направлением их полета. Копатель бросал своими массивными руками, а крафтер рассчитывал дистанцию. Они бросали по одному через каждые сто блоков или около того, максимально стараясь сберечь свои запасы, чтобы они не закончились. Светящиеся шары продолжали указывать группе на восходящее солнце, всегда на восток. Когда они вышли из леса на холмистые равнины, У игоры рыцаря возникло странное ощущение, что за ними наблюдают. Оборачиваясь, чтобы посмотреть назад, он продолжал поглядывать в тыл идущей колонны. Что не так? спросила монет. Я не знаю, просто что-то не то, ответил игоры рыцарь. Держись поближе к швеи, я отойду в тыл. Я хочу пойти с тобой, занула она. Нет, просто делай, что я говорю, отрезал игоры рыцарь. Это не игра, и я должен убедиться, что все здесь в безопасности. Они здесь из-за меня, так что я должен быть уверен, что опасности нет. Ну же, дорогая, сказала садовница с осторожностью в голосе. Давай выйдем в период, где будет безопаснее. Монет сто тринадцать посмотрела на садовницу и улыбнулась, а затем повернулась и бросила на игрора рыцаря надутый, разочарованный взгляд. Игнорируя ее попытки заставить его провести разведку вместе, игрок, который не игрок, развернулся и побежал в тыл колонны. Он слышал, как швея отдает команды другим воинам. Они все сделали, как она приказала, отчасти из-за уважения к ее мастерству владения луком, но отчасти и потому, что все они боялись охотницу, ее старшую сестру. Через несколько секунд один из солдат подъехал к игроры царю с лошадью для него. Не спрашивая, игрок, который не игрок, вскочил в седло и направил лошадь назад. По дороге он заметил, что все больше и больше кавалеристов следует за ним. Он остановил своего скакуна на краю леса и подождал, пока все жители деревни выйдут из леса, а затем неспешно последовал за самыми медленными жителями деревни, убедившись, что они хорошо защищены от атаки сзади. Когда они отошли от линии деревьев, игрорыцарь услышал какой-то звук и развернул свою лошадь. На верхушках деревьев он вдруг заметил темные фигуры, утопавшие в густой листве, которая скрывала их тела, но многочисленные красные глаза все-таки выдавали их присутствие. Это были пауки, и их было много. Нападение, все бегите! Что есть мочу заорал игра рыцарь. Жители деревни, закаленные в боях постоянными нападениями на их деревню, не кричали. Они просто обнажили оружие и ждали следующих команд. Продолжайте отходить от деревьев, крикнул игрок, который не игрок. Они пока не атакуют, но скоро нападут. Крафтер и копатель быстро подбежали, охотница шла следом. Что происходит? – спросил Крафтер. Игрорыцарь указал на верхушки деревьев. Они вероятно ждут остальных пауков или инструкций от своего лидера, объяснил Крафтер. Пауки одиночные животные, и им не нравится работать вместе. Они делают это только тогда, когда их вынуждают. Поэтому пока приказ не отдан, они не двинутся с места. Мы должны воспользоваться этим шансом, – сказал копатель своим глубоким голосом. Впереди холм с реками по обе стороны. Это будет хорошей позицией для защиты. Обернувшись, игор рыцарь посмотрел на местность и понял, что имел в виду копатель. Впереди земля медленно поднималась вверх, образуя большой холм, вокруг которого протекали две реки, встречающиеся за холмом и образующие букву В, которая защищала их тыл. Это могло стать хорошим местом для организации обороны. Копатель. «Мне нужно, чтобы ты заставил людей двигаться так быстро, как только смогут». Затем игроры царь спешился и обнажил свой меч. «Воины, слезайте со своих лошадей и отдайте их пожилым и слабым. Мы будем рьергардом, защищающим от нападения в спину, пока остальная часть деревни не поднимется на тот холм». Ни на секунду не подвергая сомнению приказ, солдаты спрыгнули со своих лошадей и начали помогать деревенским жителям залезать в сёдла. Затем они вернулись с обнаженным оружием, чтобы встать на сторону Игрорыцаря. «Копатель! Вперед!» Большой Нип повернулся к народу и побежал, выкрикивая инструкции всем остальным. Прежде чем Крафтер успел уйти, Игрорыцарь схватил его за рукав. «Крафтер, ты помнишь маленький сюрприз, который мы приготовили для монстров во время битвы у моста в никуда, после того, как вернули Железную Розу?» С энтузиазмом спросил мальчик. Улыбаясь, Крафтер кивнул головой. «Ты бы понравился двоюродному дедушке Уиверу», — ответил молодой Нип. Затем повернулся и убежал, выкрикивая остальным команды. «Что? Что?» — вдруг удивилась Монет, только что подбежавшая из ниоткуда поближе к брату. «Кто такой двоюродный дедушка Уивер?» Он был двоюродным дедушкой Крафтера и однажды сказал, «Многие проблемы с монстрами можно решить с помощью щепотки творчества и пары блоков взрывчатки», — смачно ответил Игрорыцарь. Крафтер собирается приготовить маленький сюрприз для этих пауков. Затем он вдруг бросил на свою сестру сердитый взгляд. А ты, кстати, что здесь делаешь? Ты должна подниматься со всеми в укрытие. Оглянувшись на Холм и Гаррэйца, увидел, как садовница машет рукой и бежит к ним. Я собираюсь помочь тебе бороться, ответила Монет. Ты видел, как хорошо я теперь стреляю из лука. Не смейся меня, Монет. Это опасно и глупо. Война не для детей. Но ты же ребенок. Только не в Майнкрафте. — огрызнулся Игра-рыцарь. — Здесь я игрок, который не игрок, опытный воин, а ты всё ещё просто ребёнок, поэтому сейчас же возвращайся туда, где безопасно. — Нет. Игра-рыцарь вздохнул, затем жестом подозвал кузнеца поближе. — Кузнец, пожалуйста, проводи мою сестру на холм вместе с остальными жителями деревни, — проинструктировал он. — Если она откажется, тогда подними её и понеси. Монет не может здесь оставаться, мне... Эм... Нужна она, чтобы помочь установить защиту... На холме. Игра Рецарь 999 наклонился вперед и пристально посмотрел в глаза кузнецу. Ты понимаешь, я не могу сосредоточиться на защите своей младшей сестры, когда армия пауков вот-вот нападет на нас. Кузнец кивнул, затем схватил монет за руку и быстро зашагал к холму. Монет вздохнула, но последовала за большим нипом с выражением разочарования на лице. Ухмыляясь довольной улыбкой. Игрорыцарь услышал, как садовница начала читать его сестре лекцию об опасности встречи с монстрами, в то время как монет возражала против жестокого обращения с ней. Игрорыцарь был рад, что садовница была там. Это немного помогало сосредоточиться на том, чтобы уберечь всех от монстров Майнкрафта. Игрок, который не игрок, повернулся лицом к лесу и вгляделся в его темную глубину. Когда он достал свой меч из инвентаря, то услышал голос. Ты мог бы быть немного повежливее. Обернувшись, он обнаружил рядом с собой Швейю, которая хмуро смотрела на него. Ее брови были сдвинуты от гнева. Что ты имеешь в виду? с искренним недоумением спросил мальчик. Она не может быть здесь внизу. Она всего лишь ребенок. Я тоже всего лишь ребенок, ответила девочка. Может мне вернуться к пожилым и спрятаться? Конечно нет, Швейя. Ты нужна мне здесь. Кроме того, это совсем другое дело. Ты не ребенок. Ты Швейя. «Мы сражались бок о бок во множестве битв, и я знаю, что ты можешь позаботиться о себе, но монета ещё слишком маленькая и недостаточно опытная. Я не могу быть уверен, что она будет вести себя разумно тут, на поле боя». «Что-то происходит!» — крикнул один из воинов. Повернувшись обратно к деревьям, игра-рыцарь увидел ещё больше пауков на верхушках деревьев. По мере того, как их число увеличивалось, возбуждённое щёлканье становилось всё громче. Звук напоминал рой миллиона сердитых сверчков. Сквозь листов все большее число ярко-красных глаз смотрело на них со сжгучей ненавистью, которая казалась настолько сильной, что игра рыцарь почти что чувствовал жар от их взглядов. Это было ужасно. Пауки ненавидели Ниппов с такой страстью, что это практически лишало их любой способности мыслить. Что же заставило этих монстров так сильно ненавидеть Ниппов? Подумал он. Все, начинаете отступать, скомандовал игра рыцарь. Натяните тетиву своих луков и приготовьтесь. Сформируйте две ширинги и рассоридасточитесь. Мы не позволим паукам пройти сквозь наши ряды, несмотря ни на что. Воинам, стоящим позади нас, нужно больше времени на подготовку к битве. Воины зааплодировали, затем убрали свои клинки и вытащили луки. Вложив стрелы в руки и натянув тетиву, они продолжили медленно двигаться назад, а каждая стрела была направлена на монстров вдалеке. Сквозь деревья игра рыцарь видел какое-то движение. Что-то зеленое и пятнистое перемещалось между высоких дубов. Существа сновали от дерева к дереву на крошечных ножках. Когда они подошли к самому краю леса, стало понятно, что это были криперы. Класс, еще больше монстров. Шагнув вперед, игорыцарь повернулся лицом к воинам, глядя в испуганные лица, он видел в их глазах гордость и ужас. Воины прекрасно видели, что их полностью превосходят численностью, а сражаться с ордой пауков на открытом месте явно не было хорошей идеей. Но несмотря на все то, что происходило в их головах, они смотрели на игроры царя с надеждой и ожиданием, что он приведет их к победе. Их жизни в моих руках, они полагаются на меня, чтобы выжить. Хотел игроры царь того или нет, но он был игроком, который не игрок, Ему срочно нужно было придумать способ для этих ниппов выжить в предстоящей битве. Когда он взглянул на пауков, которые собирались на верхушках деревьев, кусочки головоломки начали складываться у него в голове, а затем одна из частей встала на свое место. Криперы. А затем следующая попала на свое место, и следующая, и следующая. Хорошо, вот что мы собираемся сделать, крикнул игра рыцарь своей армии. Когда монстры нападут, передний ряд будет Пока он объяснял свой план битвы, воины задумчиво кивали головами, запоминая каждый этап. Завершив изложение своей стратегии, игоры царь увидел надежду, ярко сияющую на квадратных лицах. Теперь у всех был шанс выжить в надвигающейся битве. Вот они идут, крикнул один из воинов. Игорь рыцарь повернулся лицом к надвигающейся толпе монстров, и вновь старое знакомое чувство расползлось по всему его телу. Это было ощущение, от которого его ноги казалось вросли в бетонную плиту, а руки стали совсем ватными. Из-за этого он засомневался, правильно ли поступает, ведь из-за его решения все могут погибнуть. Это было чувство, которое Игрорыцарь испытывал в Майнкрафте так часто, что оно, можно сказать, стало старым другом или, может быть, заклятым врагом. Это был страх. Отбросив его в сторону, Игрорыцарь сосредоточился на предстоящем моменте битвы. И крепко сжал свой меч. Он глубоко вдохнул и, наконец, был готов встретиться лицом к лицу с тьмой монстров, которая неслась на них. Собрав все силы, игрок, который не игрок, выкрикнул свой боевой клич эхом разнесшейся по полю боя: "За Майнкрафт!"